На какой-то миг он отдалился от меня. На фоне пылающего в камине огня он казался невероятно красивым. Темные пряди сверкающих волос слегка касались гладкого и совершенно чистого лба, а на губах играла почти счастливая и поистине неземная улыбка. «Если мы не будем придерживаться древних обычаев, разве сможем мы...» обрести друг друга», — спросил он, «кто еще сумеет разделить твои страдания? Кто еще способен понять, что творилось в твоей голове в тот вечер, когда ты стоял на сцене своего маленького театра и нагонял ужас на тех, кого так любил?» «Не смей говорить со мной об этом», — прошептал я, чувствуя, что его слова, голос и глаза — лишают меня воли и неудержимо влекут к себе. Я был близок к экстазу, который испытывал в ту ночь на сцене. Всеми силами я тянулся к Габриэль, обращался к ней за помощью. Кто еще способен понять? О чем ты думал, когда мои неверные подданные обесновались под музыку твоего обожаемого скрипача и устроили это ужасное представление на бульваре, Снова спросил он. Я молчал. Театр вампиров! Губы его растянулись в печальной улыбке. Понимает ли она иронию и жестокость этих слов? Знает ли, что ты чувствовал, когда совсем еще юным стоял на сцене и слушал восторженные крики публики, которая приветствовала тебя? Когда время было твоим другом? а не врагом, как сейчас. Что ты испытывал, когда за кулисами стоило тебе протянуть руки и все твои друзья, маленькая семья, тотчас бросались в твои объятия и прижимались к тебе со всех сторон? Остановись! Прошу, замолчи! Способен ли кто-либо еще оценить твою душу? Колдовство. Чародейство. «Пользовался ли им кто-либо с большим умением и искусством?» В действительности за безудержным потоком его слов скрывалось нечто совсем другое. «Приди ко мне, и я стану солнцем, вокруг которого ты будешь вечно вращаться. Мои лучи осветят, откроют те тайны, которые ты не желаешь открывать никому». И тогда я, обладающий возможностями и властью, о которых ты не имеешь ни малейшего понятия, завладею тобой и уничтожу тебя. Я уже спрашивал, чего ты от меня хочешь? Обратился я к нему. Что тебе нужно от меня на самом деле? Мне нужны вы. — ответил он. — Ты и она. — Я хочу, чтобы на дорогах судьбы нас стало трое, а не того ли, чтобы мы сдались и подчинились тебе? Я покачал головой. Лицо Габриэль выражало настороженность и отвращение. Армал уже не сердился и не кипел от злобы, и все же он вновь произнес «Я проклинаю тебя». Его сказанные обманчиво спокойным тоном слова прозвучали для меня, как торжественная клятва. «Я предложил тебе свои услуги в тот момент, когда ты оказался сильнее меня», — сказал он. «Вспомни об этом, когда твои собственные дети тьмы нанесут тебе удар в спину, когда они восстанут против тебя. Вспомни обо мне!» Его слова потрясли меня. Потрясение было гораздо более сильным, чем то, которое я испытал в минуты ужасного прощания с Никола в театре Рено. Я ни секунды не боялся в подземном склепе кладбища невинных мучеников но испытывал страх здесь, в этой комнате, с той самой минуты, как мы сюда вошли. В нем снова закипал гнев, на этот раз слишком сильный, чтобы он мог его скрыть. Он опустил голову и отвернулся. Прижав руки к груди и став вдруг каким-то очень маленьким, он стоял лицом к огню и изобретал угрозы одну страшнее другой, придумывая... Как бы причинить мне боль посильнее? Хотя ни одна из угроз так и не сорвалась его губ, я слышал их все до единой. Буквально на долю секунды что-то отвлекло мое внимание. Быть может, мигнуло пламя свечи, а может, я сам моргнул. Как бы то ни было, но он исчез. Точнее, попытался исчезнуть. Я успел заметить лишь темную тень, удаляющуюся от камина. Нет! Громко крикнул я, устремляясь за кем-то почти невидимым, и в следующую секунду уже держал его в своих объятиях, а он снова обрел плоть. Он умел двигаться очень быстро, но я оказался еще проворнее, и вот мы стояли лицом к лицу возле самой двери склепа. Я снова и снова повторял свое «нет», отказываясь его отпустить «нет». «Только не так! Ты не можешь уйти вот так!» «Мы не должны расстаться с ненавистью в душе, только не это!» Неожиданно я как будто совершенно лишился воли. Я мог лишь обнимать его и прижимать к себе так крепко, что он не мог не только вырваться, но даже пошевелиться. Мне было совершенно все равно, кто он на самом деле и что сделал со мной в тот проклятый момент, когда бессовестно меня обманул». Я уже не помнил о том, что он хотел подчинить меня своей воле. Мне не было никакого дела до того, что я навсегда перестал быть смертным человеком. Я хотел только одного — чтобы он остался, кем бы он ни был. Я жаждал жить рядом с ним и знал, что все сказанное им было правдой, и в то же время так, как хочет он, не может быть никогда». Он никогда не получит над нами власть. Он не сможет разлучить нас с Габриэль. Хотел бы я знать, понимает ли он сам, чего у нас просит? Возможно ли, что он верит всему, о чем говорит? Не спрашивая на то его согласие, я молча довел Армана обратно до скамьи возле камина. Меня вновь охватило ощущение опасности страшной опасности. Но это не имело значения. Он должен остаться здесь с нами. Габриэль ходила из угла в угол и что-то бормотала себе под нос. Плащ свешивался с ее плеча и казалось, что она совершенно забыла о нашем присутствии. Армал внимательно наблюдал за ней, и наконец она резко обернулась и обратилась к нему. «Ты приходишь и говоришь, «Возьмите меня с собой». «Ты говоришь, любите меня». Намекаешь на то, что тебе известно очень многое, в том числе и древние секреты, но не даешь в результате ничего, кроме обмана и лжи. «Я продемонстрировал вам свои возможности, чтобы вы смогли понять», — тихо ответил он, — «нет». «Ты проделывал свои трюки, чтобы понять самому», — возразила она. «Ты посылал нам видения и картины, причем по-детски примитивные. Ты только этим и занимался. Возвышенными иллюзиями соблазнял Лестата во дворце, но только лишь за тем, чтобы напасть на него. А здесь, в башне, когда мы получили передышку в нашей борьбе, что сделал ты? Попытался поссорить нас с Лестетом, посеять между нами раздор?» «Да, признаю. Я действительно соблазнял Лестата иллюзиями». Перебил он Габриэль. Но все, что я говорил здесь, правда. Ты уже сейчас презираешь своего сына за его любовь к смертным? За то, что он испытывает потребность постоянно быть рядом с ними? За привязанность к скрипачу и уступки его желаниям? Ведь ты же знала, что темный дар сведет с ума и в конце концов уничтожит, и ты действительно жаждешь освободиться от всех до единого детей тьмы. «От меня тебе не удастся это скрыть». «Да ты просто глуп», — ответила она. «Ты видишь, но не способен понять то, что видишь. Сколько лет ты успел прожить в своей смертной жизни? Ты хоть что-нибудь о них помнишь? Ты не способен оценить всю глубину моей любви к сыну. Я любила его так, как никогда и никто». «На свете! В моем одиночестве сын для меня все!» «Как же ты не смог постичь то, что увидел?» «Нет!» «Это ты не способна понять», — вновь возразил ей Арман. «Если бы ты когда-нибудь испытывала истинную любовь и привязанность к кому-либо, то признала бы, что твои чувства к сыну ровным счетом ничего не стоят. Все это...» «Пустые разговоры», — вмешался я. «Нет», — решительно и без всяких колебаний перебила Габриэль. «Нас сыном связывает слишком многое. Я прожила на свете пятьдесят лет, и за все это время не встретила никого, кроме моего сына, кто обладал бы такой же сильной волей, как у меня». А то, что нас с ним разделяет, мы всегда можем устранить, уничтожить все разногласия. Но как можем мы принять тебя в семью и сделать одним из нас, если ты используешь наши мелкие несогласия, чтобы разжечь между нами огонь вражды? И что еще важнее, кем ты себя вообразил? Кто ты такой, чтобы быть уверенным в том, что мы захотим тебя принять? «Мои наставления». «Вот в чем вы сейчас нуждаетесь», — промолвил он. «Ваш путь только начинается, и у вас недостаточно веры, чтобы крепко стоять на ногах, следуя по этому пути. Вы не сможете выжить без чьей-либо помощи. Миллионы живут без веры и без чужих наставлений. Это ты не в состоянии обойтись без них», — возразила она. Я почувствовал исходящие от него боли и страдания, но она ровным, лишенным выражения голосом продолжала говорить. «Я, например, хочу знать, почему на земле существует красота. Почему природа продолжает создавать все новые и новые ее формы? Какая связь между грозой и теми чувствами, которые она в нас вызывает?» Если Бог не существует, если все эти понятия не объединены в одну метафорическую систему, почему же тогда они продолжают обладать властью над нами? Лестад называет все это садом зла, но для меня этого недостаточно. И я должна признаться тебе, что мое маниакальное любопытство, назови его как угодно, способно отвлечь меня от моих жертв, от смертных. Оно заставляет меня удаляться на природу, подальше от всего, что создано людьми. И я допускаю, что когда-нибудь оно может заставить меня покинуть собственного сына, потому что он чересчур привязан ко всему человеческому». Она подошла к карману и, прищурившись, пристально взглянула ему в глаза. В этот момент ничто не напоминало в ней женщину, «Это тот светильник, который помогает не видеть путь дьявола», — продолжала она. «А что освещает этот путь для тебя? Чему ты действительно успел научиться, кроме поклонения дьяволу и своих предрассудков? Что тебе известно о нас и о том, как мы появились? Расскажи!» «И, возможно, это будет действительно чем-то заслуживающим внимания, а, быть может, не будет стоить ничего!» Он буквально лишился дара речи и не в силах был скрыть свое изумление. Он смотрел на нее с искренним смущением, а потом поднялся со скамьи и отошел в сторону, явно стараясь избежать встречи с нею лицом к лицу, и, уставившись перед собой невидящим взглядом, он явно был повержен и совершенно пал духом. Наступила полная тишина. И в этот момент мне вдруг отчаянно захотелось выступить в его защиту. Габриэль высказывала непреукрашенную правду о тех вещах, которые интересовали ее. Сколько я ее помню, она поступала так всегда, и всегда в ее манере так говорить было что-то пренебрежительное, отчасти жестокое. Она предложила ему поставить себя на ее место и подняться до ее уровня, и он оказался униженным и загнанным в угол. Его полная беспомощность начинала меня тревожить. Я видел, что ему не оправиться от ее нападения. Он повернулся и направился к скамье, как будто собираясь сесть на нее, потом снова повернулся и пошел к саркофагам, потом к стене. Казалось, их твердые поверхности отталкивают его, вызывают у него неприязнь, словно его воля натыкается на них в том невидимом пространстве, в котором он сейчас блуждает. Он вышел из комнаты и стал подниматься по узкой лестнице, потом развернулся и двинулся обратно. Его мысли были наглухо закрыты от нас. А быть может, что еще хуже он вообще лишился способности думать? Перед его глазами мелькали лишь простейшие картины и образы, отражение того, что он когда-либо видел, обитая железом дверь, свечи, огонь. Перед ним воскресали парижские улицы. Торговцы и мальчишки-газетчики, проносящиеся мимо кабриолеты, он слышал отдаленные звуки музыки и ужасную какофонию слов и фраз из тех книг, которые ему пришлось прочитать совсем недавно. Я больше не мог выносить все это. Но Габриэль молча сделала мне знак, чтобы я оставался на месте. Что-то возникало в старинном склепе, что-то происходило в самой его атмосфере, что-то явно менялось. Таяли свечи, огонь в камине трещал, и алые языки лизали почерневшие камни на задней стенке, внизу в других склепах забегали крысы. Армал стоял в проеме одной из арок, и казалось, что он стоит там уже много часов хотя на самом деле это было не так. Габриэль застыла в дальнем углу комнаты, лицо ее было холодным и сосредоточенным, а глаза сияли как никогда и казались маленькими звездами. Армал собирался говорить с нами, но он не намерен был давать какие-либо объяснения. Тому, что он готов был нам рассказать, нельзя было даже придумать название. Мы как будто вскрыли его душу, и теперь образы лились из него потоком крови. Армал стоял, обхватив себя руками, и походил сейчас на маленького мальчика. И я понял, что тогда чувствовал. Это было поистине чудовищное единение, невероятная близость с другим существом. Близость, которая заставляет даже восхитительные моменты убийства Казаться далекими, туманными и вполне управляемыми Он весь раскрылся нам навстречу И не в силах был больше сдерживать рвущийся наружу поток картины образов Заставляющих его древний внутренний голос звучать нежно, просительно даже заискивающе. Может быть, в этом и состояла та опасность, которую я чувствовал все это время. Может быть, это и было источником, причиной моего страха, но даже сознавая это, я сдался и уступил. Мне вдруг подумалось, что все великие уроки в своей жизни – я усваивал только благодаря полному отказу от страха и вновь страх раскалывал мою скорлупу, чтобы в моей жизни появилось что-то новое. Никогда ни в моей смертной, ни в бессмертной жизни мне не угрожали единение и близость, подобные этим».